«Эпилог. Уже скоро год, как мы начали поиск своего сына. Нашего сына», — поправился герцог. Красивая женщина в роскошном домашнем костюме, сидя за маленьким столиком, кормила из ложечки маленькую девчушку, копию сидевшего в кресле в похожем домашнем костюме молодого человека. Аристократические черты лица дрогнули на породистом челе мага. Как же он любил вот именно эти моменты, когда удавалось хоть ненадолго в его родной вотчине собраться вечером в спальне всей семьей. Хотя пока и не всей. Старшего сыну супруги, увы, судьба все еще скитала по задворкам неизвестных стран. Столько сил и времени потрачено, даже наметок нет где искать наследника, ведь реально столько лет-то прошло. Есть точные данные, что церковники, нам отказав, ухмыляется молодой маг, по предоставленным нами через их человека образцами крови все-таки сподобились сделать поисковики, причем не только себе. Что и императору не терпится, разлепила уста красавица. Довольная ухмылка на лице мужа девушки. А еще родственнички, узнав через подосланных людей о шалостях святош, и себе затребовали поисковик на мальчика. Заплатили при этом огромную кучу денег. «Пускай ищут», — спокойно так отвечает Магиня. «Не понял», — удивленно смотрит на супругу герцог. Ну уж точно не такую реакцию на свои известие он ожидал от жены и матери потерянного мальчика. Не такой. «Я что, чего-то не знаю?» — выдавил он из себя. Улыбка на лице молодой архимагини. «Прости, дорогой, но ты совершенно не умеешь врать». И видя, что он уже готов возмутиться, быстро продолжила. «Не меня обманывать, нет, я тебе верю, но, зная и правду, никогда бы не смог так изобразить поиски. Открыто и честно. Увы, тебя бы в итоге распознали мой план. Так ты меня в темную использовала?» — удивился герцог Беналье. Искренне улыбка на лице любимой. «Только чуть-чуть», — говорит она. «Прости, любимый, ну так надо было. Но теперь игры кончились. По моей крови бесполезно ловить Картрена». Про его блокиратор не забыл?» Герцог мотает головой. «Слов не было, да и обида в душе разожглась. Но как зародилась, так и потухла. Он не умел на нее сердиться в принципе. Хотя, ну ничего просто так его супруга бы не делала, значит, для этого были свои причины. Ты говорила, что лишь ему делал мой друг. Все-таки отвечает он на заданный ему вопрос. Вот-вот, а есть к этому блокиратору еще одна штучка. И показывает мужу маленький кулончик, висящий на простом с виду кожаном шнурке». Это единственное на всем белом свете, что может определить моего сына. И поверь, даже я не могу этого сделать просто так, пока на моем ребенке будет этот блокиратор. Чего уж там говорить про простые поисковики хотя и сделаны на основе магии крови. То есть мы всех пустили по ложному следу, изумляется герцог. Женщина кивает и сама продолжает докармливать свое маленькое чудо, сидящее у нее на коленках. Но они кандидатов-то в мои сыновья-то по-любому ищут, просеивая города во всех приграничных королевствах просматривая, кто в них есть из одаренных молодых людей, что сумели уже себя проявить. Он хлопает себя раскрытой ладошкой по лбу. «Ах вот, почему ты просила, чтобы наши люди просматривали такие списки и делали для нас копии по возможности? Говорила, чтобы не повторяться и не делать уже выполненную работу?» И вновь изящный кивок красивой головы ему в ответ. «Однако!» — восхищается он проделками своей супруги. «Ты ведь тоже эти списки за последний год просматривал и что, нашла интересное?» Женщина немного помедлила: Есть интересное. И если подумать, то к нам никакого отношения не имеющие. То мальчик по возрасту не подходит, кто семейная, не сирота, и имеющий даже свой клан есть, но и не маги. Закладывается у меня в душе такое ощущение, что без наводки, точно указывающей на цель, мы его обнаружить попросту не можем. Сам понимаешь, если бы он все помнил о себе, то уже давно разжив вернулся бы ко мне, во всяком случае, к своей бабушке. А этого нет. Почему? Два варианта либо в рабстве, либо в неволе, и второй не помнит про себя ничего. Такое тоже возможно. И потому и говорю, что даже если произойдет небывало, и он как-то, например, поступит в обучение в нашу Академию Магии под другим, своим новым именем, и я буду ему преподавать, то, увы, пока он не снимет блокиратор, что вряд ли, или я не повешу ему на шею эту приблуду, я не узнаю, что передо мной мой сын. Конечно, теперь стоит менять тактику поиска. Как он мог измениться на лицо, я даже представить не могу. Но предлагаю следующее. Собирать под свой патронаж детей его возраста. Но не всех, естественно, а на кого будет подозрение, что он может быть моим сыном. Я и сейчас из младшей группы наших воспитанников только мальчиков прогоняю через этот артефакт. Придумала, что это определитель силы магии огня. Ну, в какой-то мере это и так. Но чудес на свете не бывает. Артефакт, увы, так до сих пор ни на кого не прореагировал. Как же все сложно, оказывается, вздыхает герцог. Помолчали. Дочка уже начинает засыпать на руках у матери. И вот, получив небольшую передышку, супруги тихим голосом продолжают начать разговор. А вообще что-нибудь у тебя было из заметных заметок на ребят? Герцог задумался. Да было, но там парень, оказывается, семью имеет и клан, вроде как говорят магичит, С братом своим в боях участвовал, их город в осаде был, ну еще кое-что про него рассказывали. Я заинтересовался, но поисковику вы ничего не показал, усмешка на его благородном лице. Теперь я понимаю, почему. Но и все равно объект не наш разыскиваемый. Парень благородного сословия, что в нашей ситуации в условиях поиска, увы, неприемлемые условия. В глазах герцогини разгорается надежда. «А вдруг?» — шепчет она вмиг пересохшими губами. «Но муж лишь вздыхает тяжко. Там два брата, у них мать Баронесса и к тому же Диманесса, так что...» Приступ надежды уходит, не оставляя следа в глазах, наполненных слезами. «Надо продолжать искать», — шепчет она. «А «Обязательно», — кивает герцог, «но теперь мы это будем делать по-другому». Конец второй части четвертой книги. Текст читал пожилой ксеноморф.